Для этого необходима, конечно, известная психическая подготовка больного. От него требуются две вещи. Усиление внимания к его психическим воспоминаниям и устранение критики, при помощи которой он обычно производит подбор возникающих в его мозгу мыслей. В целях его самонаблюдения при помощи повышенного внимания целесообразно, чтобы он занял спокойное положение и закрыл глаза. Особенно важным представляется устранение критики воспринятых мыслей и ощущений. Необходимо сказать ему, что успех психоанализа обусловливается тем, что он замечает и сообщает все, что проходит у него через мозг, и не пытается подавлять мысли, которые могут показаться ему несущественными, абсурдными или не относящимися к теме. Он должен относиться совершенно беспристрастно к своим мыслям, ибо именно эта критика – сыграла бы важную роль, если бы ему не удалось найти желанного разъяснения сновидения, навязчивой идеи и тому подобного. При психоаналитических занятиях я имел случай заметить, что психическая структура размышляющего человека совершенно иная, чем структура наблюдающего свои психические процессы. При размышлении психический процесс играет большую роль, чем при самом внимательном наблюдении как то показывает даже напряженная физиономия и морщины на лбу человека, погруженного в раздумье, в противоположность к мимическому спокойствию самонаблюдающего субъекта. В обоих случаях необходимо усиленное внимание, но при обычном размышлении человек сохраняет критику, в силу которой отбрасывает часть возникающих у него мыслей после того, как он их воспринял или прерывает другие так что не следит за ходом тех мыслей, которые, быть может, они начинают. Другие мысли он вообще не сознает, так как они подавляются до их восприятия. Самонаблюдатель, напротив того, старается лишь подавить критику. Если это ему удается, он начинает сознавать бесчисленное множество мыслей, которые в противном случае остались бы у него неосознанными. При помощи полученного таким путем материала может быть произведено толкование патологических идей, а также и сновидения. Таким образом, ясно, что тут речь идет о подготовлении психического состояния, которое в отношении распределения психической энергии подвижного внимания, имеет некоторую аналогию с состоянием засыпания, а вместе с тем и с гипнотическим состоянием. При засыпании нежелательные представления появляются наружу вместе с ослаблением произвольного, разумеется, также и критического процесса, оказывающего влияние на ход наших представлений. В качестве причины такого ослабления мы приводим обычно утомление. Появляющиеся нежелательные представления преобразовываются в зрительные и слуховые образы. Сравни замечание Шлейермахера. Зильбер получил из непосредственного наблюдения этого превращения представлений в зрительные образы важные материалы для толкования сновидений. При состоянии которым пользуются для анализа сновидений патологических идей, намеренно и умышленно отказываются от активности и используют сохранившуюся психическую энергию или часть ее для внимательного прослеживания появляющихся нежелательных мыслей, сохраняющих свой характер представлений. В этом и заключается отличие от состояния при засыпании. Таким образом, нежелательные представления превращаются в желательные.